В чем другом, но в этом Аст не солгал, путешествие в страну Максаров через владение рудокопов оказалось мучительным и трудным. Эти черевообразные существа, лишенные всего человеческого, кроме разума и речи, не могли задерживаться на одном месте и часа, потому что их организм постоянно требовал пищи, скудные крохи которой содержались в пожираемом ими грунте. Это было главной причиной того, что рудокопы никогда не пользовались проторенными ходами, каждый раз заново прокладывая свои подземные тоннели. Человек мог передвигаться в них только ползком и только в одном направлении – вперед. Как они все до сих пор не задохнулись в этом Донельзе спертом в воздухе, Артем и сам не понимал. Путники давно утратили представление о времени и пройденном расстоянии. Вся их жизнь теперь состояла из медленного, упорного продвижения вперед, вслед за Иловастом или кем-нибудь из его товарищей, коротких остановок для сна и еще более коротких остановок для приема пищи, запасы которой таяли с катастрофической быстротой. Некоторые разнообразия в эту изматывающую рутину вносили регулярные обвалы сводов тоннеля, когда следовавшим за людьми рудокопом приходилось спешно откапывать их, а потом оживлять самыми варварскими способами. Несколько раз они едва не захлебнулись в плавунах отложениях мельчайшего перенасыщенного водой песка, дважды проваливались в карстовые пещеры и один раз чудом спаслись от смерти, напоровшись на обширную газовую шапку. Одежда путников давно обратилась в лохмотье, колени и локти покрылись кровоточащими ссадинами. Больше всех страдал молодой жестянщик, кожа которого не отличалась сверхъестественной прочностью, как у Артёма и Надежды, а легкие привыкли дышать обыкновенным воздухом, а не азотно-метановой смесью с незначительной примесью кислорода. Калека сносил муки подземного перехода стоически, впрочем, пожаловаться он все равно не мог, даже если бы и захотел. Страдания хороши тем, что когда-нибудь заканчиваются, Пришло время, и Артем почувствовал, как тоннель медленно, но неуклонно стал подниматься. Пища у них давно кончилась, а во флягах осталось лишь по несколько капель протухшей воды. Но стремление поскорее увидеть небо и вдохнуть свежий воздух оказалось сильнее голода и усталости. Час за часом они карабкались вверх по все более крутому уклону. Каждую секунду, ожидая увидеть свет и опасаясь за свое зрение, Артём последние метры полз, плотно зажмурив глаза. Однако тоннель окончился не на поверхности земли, открытой вольным ветрам и сиянию дня, а в затхлой пещере, мрак которой был лишь чуть пожиже, чем мрак подземелья. Рудокопы помнили и любили всё, что навсегда было потеряно для них, но уже не могли жить и дышать нигде, кроме своих нор. Здесь братья Иллабран и Иллаваст попрощались навсегда. Состояние путников было таково, что о немедленной схватке со Стардахом нечего было даже и думать. Все четверо нуждались в отдыхе, а жестянщик еще и в лечении. Раны на его руках и ногах воспалились. К счастью, в глубине пещеры обнаружился обильный чистый источник. И тут уж они отвели душу. Сначала вдоволь напились, а затем и искупались. Надежда, как и подобает богине в присутствии простых смертных, своей ноготы не стеснялась, чем повергла юного яшта в великое смущение. После этого все завалились спать, даже не выставив караульного. Порукой их покоя было только исключительное чутье надежды на опасность. После пробуждения голод дал о себе знать с новой силой. Даже надежда, способная, как и все максары, подолгу обходиться без пищи. Высказалось в этом смысле, что сейчас съел бы даже жареного ежа вместе с колючками. На поиски пропитания, а заодно и на разведку, отправился калека. Отсутствовал он недолго и принес ворох окровавленного платья. «Ты такой неаккуратный?» – наморщилась Надежда. Два дорожных мешка и следующие новости. Местность вокруг ему незнакома, но это, безусловно, страна Максаров поскольку невдалеке торчит полуразрушенный цитадель, кругом безлюдно, и даже дозор встретился ему всего один раз. Все, кроме калеки, жадно набросились на грубую солдатскую пищу. Когда первый голод был утолен, Артем, по некоторым чисто этическим причинам, обеспокоенный отсутствием аппетита у товарища, подозрительно поинтересовался. Каков же рода был дозор, конной или пешей? «Конной!» Устами Надежда ответил калека и скромно уточнил, что пегий жеребчик был совсем молоденький, ну прямо объедение. В одном из трофейных мешков нашлись лекарства. Бинты, баночки с целебным жиром, высушенные травы, болеутоляющее зелье. Пока Надежда занималась ранами яшта, Артем сам, дабы не оскорблять максарское достоинство подруги, выстирал в источнике одеяний дозорных. Вышитые на них эмблемы были ему незнакомы. «Нам понадобятся лошади или любые другие скакуны», сказал Артем, развешивая мокрую одежду на ветерке, поближе к выходу. «Не станем же мы добираться до владения стардыха пешком?» «Скакуны сами к нам идут», беззаботно ответила Надежда. «Выгляни наружу». Высунувшись из пещеры, Артем действительно разглядел, что в их сторону направляется какой-то вооруженный отряд. Воины шли зигзагами, время от времени останавливаясь, видимо, разглядывали запутанный след, оставленный калекой. Даже с такой дистанции можно было различить, что большинство из воинов размером превышает обыкновенных людей, и не все они двуногие. «Перебить их нетрудно», — сказал Надежда. «Но за этим отрядом явится другой, а за другим — третий. А это нам сейчас меньше всего нужно». И как ты собираешься поступить? Пусть калека вернется на свой след и уведет воинов подальше от нашего лагеря. Я же тем временем постараюсь затуманить их сознание». Она еще не окончила говорить, а длинная серая змея с единственным глазом посреди туловища уже выскользнула из пещеры. Отряд прошел по направлению к их укрытию еще некоторое расстояние, а затем повернул в сторону и вскоре скрылся из глаз. «Ты не заглядывал в сознание этих вояк?» спросил Артем. «Что толку?» Надежда махнула рукой. «Ясных мыслей у нее в голове не больше, чем у охотящейся собаки. Даже имя их хозяина я не сумела уловить». Время тянулось медленно, зато еда кончилась быстро. В отсутствие калеки Артем стал сам выходить на поиски пищи, таскал яйца из гнезд, мешком ловил рыбу в ручьях, собирал дикий лук и головки мака. ж уже поправлялся, но от этого заботу надежда не убавилась. Ей приходилось держать под постоянным контролем сознание сразу двух существ ⁇ жестянщика, нескушенная душа которого могла стать легкой добычей для любого Максара и калейки, уводившего преследователей все дальше и дальше. Иногда Надежда рассказывала Артему о том, что видел и ощущал в данный момент великий воин Иллабран Верзила, вернее его третий постась. Увязавшийся за ним отряд постепенно таял. После каждого привала один, а то и парочка воинов, главным образом караульные, бесследно исчезали преследователи понимали что уже давно превратились из охотников в добычу однако на попятную не шли страх перед хозяином максаром был сильнее страха смерти несколько раз пытаясь избавиться от погони калека прокладывал свой путь по руслам рек но всякий раз без заметного успеха его недруги обладали не только зорким глазом но и отменным нюхом лишь тогда когда впереди замаячили каменные стуканы А воины растянулись в цепь, Калека, а одновременно с ним и Надежда, понял замысел их предводителя – прижать неведомого врага к пограничной стене. В такой ситуации был возможен только один единственный выход, которым Калека и воспользовался. Надежда чужими глазами молча наблюдала схватку, и лишь когда она вдруг резко вздрагивала или непроизвольно вскидывала руки, Артем мог догадаться, что его восьминогому приятелю приходится туго – «Ну все», — сказала она, наконец, облегчением. Коллега возвращается. Те, кто остался жив, за ним уже не погонятся. И кажется, у него есть для нас какой-то сюрприз».